Глава 35. Третий день без нормального сна плохо на мне сказывался. Мало того, что я стала нервной и периодически рычала на Юльку, так и сейчас, смотря в потухший экран смартфона, думала не о том, что только что в грубой форме послала потенциального работодателя, откликнувшегося на мое резюме, а... Да, я продолжала думать об Андрее. Точнее о том, почему все вышло именно так. Злой рок какой-то, честное слово. Столько всего и сразу в один день. Тут и Катюха со своим правдорубным видео, и Николь со своими сканами. К слову, о последней. У меня были мысли касательно того, каким именно образом ей в руки попали эти бумажки. Ведь для того, чтобы узнать про них, нужно воспользоваться определенной услугой врача. Сомневаюсь, что в больнице всем подряд можно листать медицинские карточки пациентов. «Ох, Ника-Ника, была бы я чуть гнилее, обязательно отправилась бы тебе мстить. Даже интересно, что именно она делала по эксклюзивному прайсу. Избавлялась от нежелательной беременности или...» «Да чтоб тебя!» – выругалась я, чуть не выронив из рук вновь зазвонивший телефон. На этот раз на дисплее высвечивался знакомый номер. Вот только нужно ли брать трубку, я была не совсем уверена. Виталий Петрович. Я понимала, по какому поводу он звонит. Вот только в последнее время я слишком много думала об Андрее и о том, что вернусь на работу, поддавшись на уговоры его отца, тоже. Но меня саму смущали цели, которых я хотела добиться этим поступком. Доказать что-то Андрею. Мой страдающий от недосыпа мозг не мог выстроить четкое определение того, что именно я хочу. Пять лет прошло, в конце концов. Что сейчас изменят мои пояснения? Я поморщилась от мысли, что любая заготовленная мною речь будет смахивать на оправдание. Зачем что-то кому-то доказывать? Тем более, что ничего доказать я и не смогу. Да и не нужны Андрею мои доказательства, даже если я их добуду. В памяти тут же всплыла наша последняя встреча. То, как он прижал меня к себе. Все было так, привычно, словно не было этих пяти лет. Не было боли. Боли. Если верить словам Паши, Андрей переживал наш разрыв не легче, чем я. Не рыдал прилюдно, разумеется, да и мороженкой под мелодраммы не закидывался. Вискарем заливался. Топил, так сказать, печаль в вине. Да так усиленно, что в какой-то момент родители уже были готовы бить тревогу. Хотя представить это я себе могла слабо. Андрей всегда относился к алкоголю с налетом пренебрежения, а тут... «Ты жива?» Юлька приоткрыла дверь в мою комнату, мотнув головой на телефон. «Давно звонит. Почему не берешь? Кто там?» Я опустила взгляд на экран. Пока я размышляла, Виталий Петрович успел сделать три попытки дозвониться до меня. И даже написал сообщение, которое я, не раздумывая, открыла и прочитала вслух. «Алина, не глупи!» Андрей нанял другого проектировщика. «Не жалко меня, пожалей свой труд». Усмехнувшись, я устало посмотрела на Юлю. «Что им всем от меня нужно?» «Тебе нужно поспать, Лин!» Подруга осторожно прошла в комнату и присела рядом со мной на кровать, забрав из моих рук телефон. «Да не хочу я спать!» — соврала я. Устала я ужасно, но понимала, что уснуть не смогу. Мысли, мысли, мысли. Картинки того, что было бы, если бы Андрей все же поговорил со мной в ту ночь. Или что было бы, если бы я не уехала. Приходила бы к нему снова и снова, требуя пояснений. Я не могла сказать, что простила Андрея за те слова, за то, что он так поступил со мной. Но я поняла его, поняла, почему он сделал именно так. И, скорее всего, окажись в тот момент я на его месте, Сделала бы точно так же. Не стала бы его слушать. А для чего? Все же и так очевидно. Удивительно, но мне даже было отчасти приятно, что он не сразу поверил в то, что увидел в принесенных Николь Файлах. Перепроверил же, и самое впечатляющее хотел поговорить, выслушать, даже узнав, что все это правда. Но кто ж знал, что у меня сестра растет хреновым журналистом, если не сказать хуже? Это именно из-за таких интернет и сомнительные газетенки пестрят откровенной чушью и непроверенной информацией. Тебе нужно поговорить с Андреем! неожиданно выдала Юлька, заставив меня скептично фыркнуть. Я не шучу. И что это изменит? Я грустно улыбнулась. Андрей давно в прошлом и. Да что то я сомневаюсь! Настал ее черед фырчать. В любом случае! Тебе станет легче. Смотреть не могу, как ты себя изводишь. Ничего я не извожу. А не спишь и ходишь, как привидение по дому, потому что...» Протянула она, а не дождавшись от меня ответа, всучила мне в руки вновь оживший телефон. «Потому что за проект переживаешь. Больше ведь нет причин, верно? Так согласись вернуться. Или тебя что-то останавливает? Или кто-то?» «Я на такие дешевые провокации не ведусь лет с тринадцати!» Насупилась я, и, желая закончить этот разговор, нажала на кнопку принятия вызова на телефоне. «Добрый день! Чем обязана?» Юлька демонстративно закатила глаза, беззвучно прошептав мне «Соглашайся!» и встала с кровати. «Бывали дни и добрее!» раздался голос Андрея, пока я провожала выходящую из комнаты Юльку взглядом. Я даже телефон тухо убрала, смотря в экран и пропуская следующие его слова. Действительно, номер высвечивался незнакомый. Это же надо так. Пропустить столько звонков от Лазарева-старшего, чтобы случайно нарваться на его сына. «Что?» – переспросила я, поняв, что Андрей продолжал что-то говорить, пока я отрешенно смотрела в экран. «Повтори?» «Издеваешься?» Я практически вживую увидела, как, говоря это, он от злости прищуривает глаза. И в мыслях не было. Честно ответила ему. Я отвлеклась. На том конце провода образовалась гнетущая тишина. «Хорошо», — шумно выдохнув, произнес Андрей. «Я повторю. Постарайся сейчас не отвлекаться».